Ричард все стоял на коленях, погруженный в тягостные размышления. Внезапно он заметил тетрадку, валявшуюся на песке рядом с телом сестры Верны, ту самую, в которой сестра все время что-то записывала. Ричард поднял тетрадку и стал листать ее. Странно, одни чистые страницы. Только на последних двух листках были какие-то записи. «Я — сестра, которая несет ответственность за этого мальчика. Полученные мной указания неразумны, если не сказать абсурдны. Мне необходимо знать, в чем смысл этих указаний. Мне необходимо знать, от кого они исходят. Ваша в служении свету — сестра Верна Совентрин». «Да, сестра Верна проявляла характер даже в своих посланиях». Он перевернул страницу. Там другим почерком было написано «Ты должна выполнять указания, или же тебе придется отвечать за последствия. И более не сомневайся в указаниях из дворца, а Батиса собственноручно». Значит, сестра Верна навлекла на себя не только его гнев. Ричард бросил тетрадь на землю. Он сидел, глядя на убитую. Что же ему теперь делать? Услышав вздох, он поднял голову. Кэлен в белом платье матери-исповедницы снова стояла в арочном проеме. Она печально покачала головой. — И ты удивляешься, почему я отослала тебя прочь? — Кэлен, ты не понимаешь, ты не знаешь, чего она хотела. Сзади раздался тихий смех. В арке напротив стоял в сияющих белых одеждах Даркенрал. Ричард почувствовал жжение в груди. там, где остался отпечаток руки его отца. «Владетель приветствует тебя, Ричард!» Даркин Рал широко улыбнулся. «Я огоржусь тобою, сын мой!» Воспламененный яростью Ричард с воплем бросился вперед. Крепко сжимая меч, он бежал прямо к Даркину Ралу. Когда он достиг арки, образ отца замерцал и исчез. Смех эхом отразился от стен и затих. а снаружи все так же бушевала гроза. Три молнии одна за одной ударили в землю прямо у его ног. Ричард машинально поднял над головой меч, прикрываясь им как щитом. Еще одна молния, ударившись о клинок, вспыхнула и принялась извиваться, как пойманная змея. Прогремел гром, пыль взметнулась у Ричарда из-под ног. Стиснув зубы, он медленно опустил меч. За клинком тянулся огненный след. Достигнув земли, огненная змея с шипением исчезла. «Ну, хватит с меня видений!» Ричард вложил меч в ножны и потянул за поводья лошадей, которые все так же мирно жевали несуществующую траву. Он сам не знал, куда идти. Он хотел одного — оказаться как можно дальше от этой башни, как можно дальше от убитой сестры. Ему хотелось бежать от того, что он натворил.